Глава вторая. Во Владивосток прибыли около полудня. Летели долго, аж с тремя посадками. Прямо на взлетном поле нас загрузили в автобус. Я устроился у окошка и тут же отрубился. Через какое-то время я проснулся, глянул в окошко. Средней ширины улица, много зелени, дома все не выше пяти этажей. Где это мы? В Уссурийске, сообщил сопровождавший. Так тебе, городок, заметил кто-то сзади. Разберемся, уверенно заявил Сергей. Это он погорячился, должен заметить. За два года обучения никто из нас так там и не побывал. Город закончился, приличная дорога тоже. Часа через четыре автобус въехал в распадок между поросшими густым лесом сопками. Пересек поселок, и через несколько километров остановился перед воротами с незнакомой эмблемой. Чуть позже узнали, что она означала. — Как все запущено! — разочарованно произнес кто-то из нас. — Хилый, то и гляди, рухнет забор вокруг территории. Несерьезные, с облупившейся краской ворота. Бедность, короче, пошлая и запущенная. — Очень скоро мы узнали что забор совершенно нехилый и под серьезной сигнализацией, а ворота смог бы снести только танк, и то с хорошего разгона. Водитель посигналил. Ворота медленно и без шума отворились. Въехали на территорию и остановились на плацу. Последовала команда. «Машине!» «Ждите!» — велел сопровождавший и покинул нас. Из подъезда трехэтажного кирпичного дома вышел мужчина, в темно-синей форме и направился к нам. Седой, крепкий, сухощавый, с погонами майора Игнатов П.И. прочел я на нашивке над карманом слева. Сразу подумалось, что он такой же майор и, и Игнатов, как я, Михаил Краснов. Добрый день и с прибытием. Мы в раздобой ответили. Позвольте представиться, майор МЧС Игнатов, начальник вашего курса, Попрошу за мной, можно не строим. Так начался наш первый день в непонятном по началу заведении, в медвежьем угле, отстоящем на семь часовых поясов от Москвы. Вещевой склад, баня, весьма к слову приличное, не хуже, чем в ЦСК, сытный, без особых изысков обед, заселение в казарму, роль таковой исполняли комнаты на троих со списком проживающих на двери снаружи и распорядком дня внутри. На этаже несколько санузлов и душевых комнат со стиральными машинами. Очень скоро они нам понадобились. Перед ужином нас, уже переодетых, в темно-синюю форму с курсантскими погонами, собрали в зале на втором этаже. «Встать смирно!» — скомандовал абсолютно лысый старший лейтенант предпенсионного возраста. «Оля!» «Товарищи слушатели, прошу садиться. Уже знакомый нам майор Игнатов занял место за столом перед нами. Поздравляю вас с прибытием в нашу разведывательную школу. Наблюдаю удивление на лицах. Сейчас постараюсь ответить на читаемый в глазах вопрос. Куда мы, мать твою, попали? В разведку, юноши, в разведку. Здесь все иначе, чем кажется на первый взгляд». Начинайте с первого дня привыкать. В жизни всегда есть место не только подвигу, но и вранью. Врут все. Всем. Изощренно или бесхитростно, нагло или робко, по причине или без нее. Что касается разведки, то она просто таки построена на лжи. Только в отличие от всех других, там ей занимаются вполне профессионально. А потому ложь в этой почтенной организации просто по содержанию, чтобы не забраться. Правдоподобно и трудно проверяемо Поэтому это уже вовсе даже не ложь, не брехня и не вульгарные враки, а легенда. Наша разведшкола на Дальнем Востоке работала под видом Дальневосточного отделения ЦСОР, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». И главный спасатель края, уверен, был предупрежден о нашем существовании. По причине этого мы были ему совершенно неинтересны. По крайней мере, за все время моего обучения никто из местного начальства нас не тревожил. Место населения тоже особого интереса к нам не проявляло. Дескать, люди как люди. А что служат в МЧС, то с кем не бывает. Получается мы довольно удачно вписались в окружающую обстановку. Не у всех это получалось так удачно. Неверный подбор легенды чреват последствиями. Так, одной разведывательной части в Забалькалье командование в качестве легенды прикрытия выбрало ЗПРК, зональный пункт радиоконтроля. Офицеров быстренько переодели в форму связистов, на заднем дворе установили здоровенную фальшивую антенну, не прокатило. Дело в том, что по соседству с частью находились ДОСы, дома офицерского состава полка связи. Те фальшивых коллег расшифровали на раз-два. А командир того полка, регулярно проходя мимо, повадился пинать сапожищами железные ворота разведчиков и орать на всю округу «Разверните антенну на чету, макаки!» Впрочем, грамотный подбор легенды тоже бывает чреватым посредством. По нашей конторе ходила байка о некой разведывательной организации, работавшей в одной из республик еще в советской Средней Азии под видом конструкторского бюро проекта Работали себе, работали, шпионили, шпионили, пока в один далеко не прекрасный день к ним в наглую не вломился один непростой абориген. Председатель колхоза миллионера дважды герой социалистического труда и депутат Верховного Совета СССР, ко всему прочему. Дежурный, единственный, кто был в военной форме, скрылся от незваного гостя в сортире, а тут спокойненько поднялся на второй этаж и с ноги творил дверь в кабинет командира, на которой висела табличка «Директор». Предупрежденный дежурным, тот только и успел, что спрятать в сейф, документы и карту, и закрыть занавеска на стене вторую. Долбанный Раис вошел в кабинет, бухнулся на стул и потребовал чаю. Примечание. Раис. Титул арабского происхождения, означающий «глава», «председатель», «начальник». Конец примечания. Не торопясь, откушал его и перешел к сути вопроса. Ему требовался проект. Срочно. История умалчивает, какой конкретно коровника, дома культуры, больницы или личной тюрьмы дважды героя. Главное, что проект срочно и желательно недорого. Изображавший из себя директор КБ, советский военный разведчик всеми силами пытался отбиться от назойливого гостя, дескать, не имеем возможности перегружены заказами, обратитесь к кому-нибудь другому. В ответ от очаровательно улыбнулся и указал пальчиком на лацкан пиджака, где располагался депутатский значок, тонко таким образом намекая на возможные последствия. Командир о всех возможных последствиях и сам догадывался, даже о тех, о которых чертов абориген понятия не имел. Что было делать? Составили договор и распрощались. Колхозник орденоносец был по своим делам, а советские военные разведчики принялись в морщий трепу, пытаясь найти выход из того передемоноколя, куда угодили. И нашли таки. Для наших людей преград нет и быть не может. Вскоре депутат и дважды герой получил свой проект, а разведывательный орган в спешном порядке свинил легенду и дислокацию. Потому что колхозник расхвастался налево и направо, что нашел контору, где проекты делают быстро и дешево. Достоверность легенды нашей разведшколы тоже как-то раз создала проблемы для нее и всех нас. Но расскажу об этом чуть позже.